Глава первая. Казба Дюпаради Марокко. Июль 1966 года. Клеманс. Время от времени люди бесследно пропадали в горах, так же, как некогда исчезали в темницах военачальников. Но если здесь и были неупокоенные души, то Клеманс Петья... Никогда их не видела. В этом царстве бесконечной красоты она, наконец, обрела спокойствие и мир в душе. Она посмотрела в окно спальни в надежде поймать игру света. Ежедневные ритуалы помогали сосредоточиться, не сбиваться с курса и жить сегодняшним днем. И пока она любовалась восходом солнца, туман рассеялся, горы окутало сияние, а воздух наполнился тонким ароматом диких трав. Идеальный день. Расположенная высоко в Атласских горах, Касба в свое время была цитаделью, построенной, чтобы противостоять набегам врагов. Некогда забытая и заброшенная, сейчас она стала символом безопасности. Клеманс любила яркий солнечный свет — темно-синие тени, мерцающие звезды и ослепительно-белые шапки снега зимой. Она завернулась в бирюзовый халат, затянула завязки и, как всегда по утрам, направилась во флигель. Пересекла террасу, на секунду остановившись, чтобы пробежать пальцами по бархатистым цветкам плетистых роз, отчего растрепанные темно-красные лепестки мгновенно осыпались. «Точно кровь!» — подумала она — Задержавшись еще на секунду, затем отперла дверь во флигель, отодвинула задвижки и вошла внутрь. На первый взгляд внутри царила такая же идилия, как и на террасе, но что-то явно было не так. Из открытого окна с видом на выходящий горам внутренний дворик доносился птичий гомон. Две маленькие медно-красные бабочки порхали в лучах солнца. Но окно не должно было быть открытым, а комната не должна была быть пустой. Оглядевшись кругом, Клямонс заметила поднос с нетронутым завтраком, остывающий французский кофе, два кусочка свежеиспеченного багета, масло, тающее на раннем солнце, и смятый белый халат на полу. «Тушь Пробормотала она и, дотронувшись до блестящего деревянного подлокотника кресла, кинулась в ванную. «Постучим по дереву!» Из крана текла вода, но в ванной никого не было, и Клеменс, выключив воду, поспешила в гостиную. Там тоже никого не оказалось. «Мадлен!» Дрожащим голосом крикнула она, но ответом ей был лишь щебет птиц. «Ну вот!» А потом ее охватила паника. «Мадлен сбежала!» И сразу забрежили воспоминания о далеком прошлом. Во рту пересохло, сердце, словно крылья одной из тех бабочек, затрепетало от прежних страхов. Клеманс выскочила из дома, чтобы позвать Ахмеда, своего молодого помощника, которому доверяла как самой себе. «Помоги мне!» — взмолилась она. «Мадлен пропала!» Клеманс протянула к нему руки, и Ахмед сжал их в своих больших ладонях. «Мадам, она не могла уйти далеко!» «Я принес ей завтрак 30 минут назад, и она была там. А она поела?» И когда Клеманс покачала головой, он добавил. «В любом случае, она ушла совсем недавно». «Скажи, это ты открыл окно?» «Простите, она пожаловалась, что в комнате душно». У Клемонса упало сердце. «Мадлен нужно держать в заперти. Она не должна выходить из дому одна. Никогда!» «Мне казалось, я понятно объяснила». «Окно плохо открывается. Я думала, у нее не хватит сил распахнуть его настежь». «Придется установить решетки, хотя, возможно, не простые, а узорные. Они будут лучше смотреться. Если, конечно, мы найдем Матлен». «Непременно найдем». Клеммонс оставалось лишь завидовать его уверенности. Мадлен могла быть очень коварной». «Ахмед, поищи ее на дороге, возьми мотоцикл и привези мою внучку. Джип понадобится мне для поисков Мадлен». Внучка, вероятно, будет недовольна, что придется всю дорогу от вокзала в Маракеше до Казбы трястись на мотоцикле, но беспокоиться об этом сейчас было не досуг. Повернувшись к Ахмеду спиной, Клеманс отправилась обыскивать крепость. Казба с несколькими оставшимися крепостными стенами была построена на той высоте, где еще росли деревья, а прямо над ней возвышались лишь каменистые склоны гор. Хотя, если посмотреть вниз, то глаз радовала буйная растительность. Именно там, в окружении Орешника и Соснового леса, расположилась небольшая деревушка Имлиль, где, благодаря наличию речной воды, почва на террасных склонах постоянно культивировалась ниже раскинулись сельскохозяйственные земли на которых деревенские жители выращивали овощи в том числе картофель и лук а также люцерну на корм немногочисленным коровам а еще ниже были разбиты фруктовые сады со сливовыми фиговыми абрикосовыми и миндальными деревьями однако мадлен навряд ли могла добраться туда на своих двоих с гор спускался чистый прозрачный воздух приятно холодивший кожу Клеманс окинула взглядом горные склоны. «И куда она могла подеваться?» «В ночной рубашке», — пробормотала Клеманс. «Пур л'амор дью! Ради Бога!» За последние несколько месяцев Мадлен вконец измотала Клеманс. И надо же было такому случиться прямо перед приездом внучки, который сам по себе не мог не нервировать. Может, не стоило позволять этой девушке которую Клемонс совсем не знала приезжать сюда. Впрочем, не то чтобы у нее был выбор. Клеманс прошла под перголой, увитой Богенвилеей, заглянула за живую изгородь из розмарина, проверила участок между пальмами и вернулась во внутренний дворик, где на стены душистыми облачками опускались белые цветки жасмина. Ничего. Мадлен словно испарилась. Клеманс подбежала к ведущей вниз к крутой тропе, по которой уехала Ахмед. Там, неподалеку от Имлиля, она держала свой джип «Хотшкис» 1950 года выпуска. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть она поскорее найдется. Жара может быть убийственной, особенно если ты не знаешь дороги. И чем дольше Мадлен останется на этом пекле одна, тем больше будет риск обезвоживания». Прошло 40 минут. Мадлен как сквозь землю провалилась. Впрочем, Ахмед по дороге в Маракеш уже наверняка успел предупредить жителей лиля, и Клеманс надеялась, что они помогут найти беглянку. Клеманс снова принялась обшаривать все углы и закоулки Казбы. До нее донесся пронзительный голос сестры Ахмеда «Надии», настойчиво звавший Мадлен. Клеманс потерла лоб и, пытаясь успокоиться, сделала несколько глубоких вдохов, но страх лишь усилился. Внезапно она услышала, как кто-то колотит во входную дверь. Клеманс пробежала по коридору и, распахнув дверь, увидела на пороге Мадлен. Она была в испачканной ночной рубашке, седые волосы, серые от грязи, на щеках черные дорожки от слез, на лице слой пыли. Мадлен поддерживал какой-то мужчина, Клеммонс, не глядя на него, порывисто прижала мать к груди и дрожащим от облегчения голосом прошептала «О, слава Богу!» «Бедняжка!» — сказал мужчина. «Я нашел ее, когда она ползла на четвереньках вдоль одной из дорог в деревню». Голос мужчины показался до ужаса знакомым. клемонс узнала бы его где угодно — Но это определенно не мог быть. Страх узлом скрутил внутренности. Не решаясь поверить в невозможное, она заставила себя поднять глаза. Ее будто пронзило ледяным ветром. Несмотря на жару, она почувствовала арктический холод. Мужчина был одет в элегантные серые слаксы и отглаженную синюю льняную рубашку. Ничего примечательного. Обычный европеец, хотя Клеманс знала, что это не так. Она такая хрупкая, в чем только душа держится. И совсем ничего не соображает. Я... Мужчина осекся и уставился на Клеманс. И она, почувствовав, как на виске запульсировала жилка, с трудом поборола желание бежать. «Адель? Адель?» «Гарнье?» — не скрывая своего удивления, спросил мужчина. «Неужели это действительно ты?» Более пятидесяти лет она не откликалась на имя Адель. «А что, если попробовать все отрицать?» Она считала, что уже никогда в жизни не увидит лицо этого человека. По крайней мере, очень хотела в это верить» но глаза ее не обманывали. Молча кивнув, она принялась пальцем стирать грязные потеки со щек старой дамы. «Пойдем, пойдем умоемся», тихим голосом ласково сказала клемонс и, заметив, что мужчина нахмурился и, явно ожидая от нее большего, добавила. «Боюсь, мне нужно уйти. Теперь я пользуюсь своим вторым именем клемонс «И я мадам Петье. Спасибо, что привели ее назад, мессия Калье». «Патрис?» — обиженно произнес он, вытирая рукой лоб. «Могу я попросить стакан чего-нибудь холодненького? Если тебя, конечно, не затруднит». «Конечно. Надия сейчас принесет». Надия, стоявшая рядом, молча кивнула. Клемонс поспешно отвела мать во флигель, проверила, заперты ли окна и трясущимися руками дала ей напиться. Как так получилось, что Патрис Калье до сих пор вгонял ее, Клеманс в дрожь? Она закрыла жалюзи, достала чистую ночную рубашку, вымыла матери голову, отвела в туалет и уложила в постель. В конец измотанная утренней эскападой 92-летняя старуха беззвучно повиновалась. Клеманс стиснула руки, вонзив ногти в ладони. «Откуда здесь взялся Патрис? Ведь она оставила его далеко позади, в прошлой жизни!» Оттягивая время возвращения в дом, она сделала несколько глубоких вдохов в слабой надежде, что Патрис ушел. Много лет назад стыд стал ее погибелью, и она надеялась, что навсегда с этим покончила. Впрочем, не важно, ушел Патрис Калья или нет. Сейчас было важно одно — «как много он знает».